Глава 9. В последний раз с натугой проскрипел кабестан, киль оторвался от дна и варяг закачался на бурной воде. Команда корабля испустила дружный радостный крик. От берега донесся ответный хор полутора десяток глоток. Надрывались люди из экипажа находки. Помахав им рукой, Олег, перекрикивая шум воды, прокричал «Все! Уходите назад!» Привет всем в поселке, передайте. Якорь уже вытянули, и на этот раз никакие чудовища на него не попались. Течение быстро уносило варяг от волока, да еще и норовило за вертей. Удур безостановочно орудовал веслом, удерживая судно по курсу. Олег впервые видел, чтобы Клод вел себя так суетливо, растеряв всю обычную невозмутимость. Спад уровня воды даже для него стал проблемой. Течение унялось лишь через километр, когда шум переката уже затих. Олег, перекинув направление ветра, прокричал. «Ставим паруса, велитесь! Дозорные не спите, не прозевайте пиратов! Здесь уже река не наша, и кораблей подозрительных хватает!» Аня, не отрываясь от бинокля, прокричала Я вижу деревню на берегу. Большая деревня, вон под горой. Что-то я ее здесь не припомню, нахмурился Олег. Забрав у жены бинокль, посмотрел в ту сторону. Так и есть. Десятка три домишек, беспорядочно раскиданных по высокому берегу. Крыши покрыты корой и камышом. В уличных очагах дымит огонь. Рядом с ними суетятся женщины. Выше по склону холма пасутся козы и свиньи. Среди лодок, вытащенных на берег, стоят несколько мужчин и наблюдают за далеким кораблем. Деревня неплохо спряталась. На фоне этого холма ее без бинокля отсюда не видно было в прошлом году. «Это плохо?» – поинтересовалась Аня. «Да нет, нам без разницы. Хотя на обратном пути можно с ними поговорить. Может, помогут на Волоке, Судя по виду, не богачи здесь живут и дорого не запросят, а нам каждый день дорог. Ага, согласилась Аня. Целых девять дней переправлялись. Радуйся. В том году спускались двенадцать дней. И это при том, что Арго полегче варяга, да и товаров меньше было. Народ опыта набрался, да и толпа хорошая собралась. Захлопал парус, надуваясь на ветру. Следом заработал второй, косой. Варяг пошел заметно быстрее. Олег это легко научился определять по поведению кельваторной струи или бурунам у носа. Осмотрев новую парусную оснастку корабля, он не без гордости громко заявил. «У нас прямо гоночная яхта. Если с ветром повезет хоть немного, то и до Хамира доберемся очень быстро». Клепа, стукнув ногой по мачте, буркнул. «А если повезет еще больше, то на будущий год вообще под мотором пойдем!» «Лодки! Левее по курсу лодки!» – закричал наблюдатель. Олег, перебравшись на нос, взглянул на три далекие лодки в бинокль, спокойно заявил «Без паники! Это просто ловцы жемчуга! Я даже одного узнал!» В прошлом году с ними сталкивались, поговорили немного. «Может, подплыть к ним и расспросить о том, что сейчас здесь творится?» – предложила Аня. Олег покачал головой. «Нет, не стоит. Скажут, что мир и благодать, мы пойдем в Хамир. Скажут, что война и впереди сотни галер, пиратов и мародеров, мы тоже пойдем в Хамир. В обоих случаях держаться будем на стороже». Чужакам в этом краю расслабляться не стоит, так что смысла разговора с ними не вижу. Не будем терять время, пока ветер попутный, надо беречь каждую минуту. Под вечер, когда до заката оставалось около часа, путешественники и без расспросов местного населения узнали, что здесь идет война. К тому времени варяг прошел мимо десятка крупных деревень и даже одного приличного по местным меркам городка. Мелкие поселения и вовсе не в счет. Жить по берегам Фрионы народ любил. С городской пристани вслед землянам вышла парусная лодка и долго пыталась их догнать. Лишь после пары часов преследования развернулась назад. В бинокль рассмотрели, что в ней всего пять человек, на пиратов явно не тянет. Скорее всего, местные власти хотели поживиться чем-нибудь вроде дорожного налога. Но Олег по прошлому году знал, что всех местных хапук надо попросту игнорировать и никому никогда ничего не давать, чтобы не создавать прецедент. Конечно, несколько нагловатое поведение, но в условиях местной правовой анархии единственно верное. Едва преследователи отстали, как показалось поле боя. На широком речном лугу сошлись две армии. Судя по всему, бой начался давненько и уже почти прекратился. Лишь вдалеке, на склоне долины, передвигались мелкие группы всадников, время от времени налетая друг на друга. Да вдалеке суетились толпы пехоты, даже в бинокль не понять было, чем они там занимаются. На самом луговом пастбище бой уже затих. Среди сотен людей и лошадей воровато передвигались одинокие темные личности. Поспешно грабя покойников и раненых, со всей округи слетелось вранье, занимаясь, по сути, тем же самым. Другого движения не наблюдалось. Олег приказал направить корабль поближе к берегу, надеясь разглядеть подробности. Жадно изучая поле боя в бинокль, он комментировал увиденное экипажу. «Основная масса убитых – это явно пехота». Половина без доспехов вообще, остальные в кожанках или в стеганых куртках. У редких ребят что-то вроде кирас, кольчуг вообще не вижу. Хотя нет, вон валяется один, но это похоже всадник. Местный рыцарь, уточнила Рита. Наверное, кольчуга по местным меркам это, как у нас, машина хорошая. Всадников сразу видно, все в доспехах. Один вон, как терминатор, латы сплошные. Вон, возле него кучка мародеров дерется, похоже, делят добычу. Может, нам высадиться, предложил Клёпа. Зачем? Ну, ясное дело, зачем. Мародеров разгоним и себе заберем оружие, которое получше. Войнушка у них наверняка наверх переместилась. Они там друг другом заняты, на нас внимания не обратят. А если и обратят, то сразу отчалим. Мысль была соблазнительная. Оружие и доспехи не помешают. Олег отогнал ее с трудом. Нет, не будем рисковать. Нас не за этим послали. О, смотрите, пока мародеры друг друга валили, добыча их самих завалила. Действительно. Обладатель блестящих лад очнулся, сумел встать на ноги, поднял меч и обрушился на мародеров. Те в пылу драки не оценили изменения обстановки и потеряли половину состава. Терминатор прорядил ряды двух шаек. Остальные, столкнувшись со столь грозным противником, тут же позабыли былые разногласия и объединились. Четверо головорезов закружили вокруг рыцаря, заходя за спину. Они пытались атаковать его пиками и алебардами, стараясь бить в щели между доспехов. Пятый грабитель побежал куда-то в сторону, но вид у него при этом был не испуганный, а предельно сосредоточенный. Сражаться в такой горе железа хорошо на коне. Пешему как раз трудновато. Олег видел, что парочка ударов точно достигла цели. Рыцарь захромал, но не прекратил сражаться. Даже более того, сумел извернуться и достать одного мародера выпадом в голову, после чего отобрал у поверженного алибарду и теперь мог держать грабителей на безопасной дистанции. «Сейчас его прикончат», – хладнокровно произнесла Рита, указав в сторону. Взглянув туда, Олег кивнул. «Да, против лома нет приема». Пятый мародер возвращался к месту схватки. В руках он держал арбалет. «Мне его жалко, хорошо дерется, отчаянный», заявила Рита, достав лук, попросила. «Удур, чуть ближе к берегу возьми, как можно ближе подойди и без рывков держи судно». Понятливый Клод молча повернул рулевое весло. Прикинув скорость судна и дистанцию до места схватки, Олег покачал головой. «Рита, ты, конечно, лучший стрелок, Но если ухитришься его сейчас снять, то это будет большое везение. Тут и из винтовки трудновато попасть будет». «Проверим, насколько удачлив этот рыцарь», – пробормотала Рита. Вытащив из колчана стрелу, она, проведя пальцами по оперению, отложила ее в сторону. Вторую также забраковала и лишь третью сочла достойной внимания. К тому моменту воин заметил приближающуюся опасность и стал маневрировать среди нападавших, при... прикрываясь ими от стрелка. Арбалетчик прыгал из стороны в сторону, пытаясь поймать прыткую добычу. Долго такой танец продолжаться не мог. Варяг плавно заколыхался на полном ходу, предупреждая экипаж о том, что до дна осталось считанные сантиметры из-за чего под нищу бьет отраженная водная волна. В этот миг тетива хлопнула по наручу. Стрела ударила арбалетчика в скулу, пробив голову чуть ли не насквозь. Рыцарь, увидев, как тело стрелка село на землю, прекратил свой танец и обрушился на тройку уцелевших врагов. Тени, заметив гибели арбалетчика, не ожидали атаки продолжая попытки достать добычу и жестоко поплатились за свою невнимательность. Один лишился руки, второму лезвие широкого меча вскрыло живот, третий решил, что с него на сегодня добычи уже достаточно и припустил вдоль берега. На варяге дружно заорал весь экипаж, воздавая почести Рите за удачный выстрел. Рыцарь обернулся к кораблю Внимательно посмотрел на лучницу, поднял руку в приветственном жесте, развернулся и заковылял в сторону далекой схватки. «Вот и вся благодарность», – буркнул Клёпа. «Зря мы не причалили, я там кучу добра успел присмотреть. В хозяйстве бы очень пригодилось». Шесть дней варяг спускался до границы Хамира. Двигались только днем, ночи проводили на якоре, лишь раз устроили привал на маленьком островке. Это был единственный раз, когда путешественники смогли ощутить под ногами землю, больше к суше не приставали. Следов боевых действий на берегах и на воде не наблюдалось, но это еще ничего не значит. Встреченные корабли, прикинув солидные габариты варяга и численность экипажа, Огибали его стороной, здесь никто никому не доверял, кроме пакостей, никто ничего ни от кого не ждал. Да и Олег при виде других судов тут же поднимал тревогу, готовя команду к неприятностям. Он хорошо помнил нападение речных пиратов в прошлом году и почти не сомневался, что и это плавание не обойдется без сюрпризов. Но обошлось. До Хамирской таможни варяг добрался без приключений. Здесь также обошлось без сложностей, если не считать того, что Ани и Рити испортили настроение на всю оставшуюся жизнь. Чиновник собрал, как и в прошлом году, дорожный налог, но уже по-другому. Судура на этот раз взял два крама, с каждого мужчины тоже по два, а с женщин... Почему-то по одному, мотивировав это тем, что они неполноценные люди, считаются как половина мужчины. Эти особенности таможенного сбора дали пищу для множества шуток и нескольких ссор. Еще через два дня варяг причалил в речном порту Маркона. Плавание окончилось. До далекого южного города добрались всего за 19 дней. В прошлом году этот же путь занял 26 дней. Неделю выгодали.